память святой мученицы Феодосии. О святой Феодосии Тирской Евсевии, епископ Кесарии Палестинской, свидетель-очевидец, сообщает следующее. «В то время, как в стране нашей уже пять лет продолжалось гонение, поднятые на христиан нечестивыми идолопоклонниками, в 17 день месяца апреля, в самый день праздника Воскресения Христова, одна благочестивая и богобоязненная девица из нашего города, — говорит Евсевий, — родом из Сира, не имевшая еще и восемнадцати лет, подошла к христианам-узникам, находившимся в притории. В это время христиане с дерзновением рассуждали между собой о Царстве Божием. Подойдя к ним, Феодосия начала просить их помянуть ее перед Господом, когда они, окончив свой страдальческий подвиг, предстанут Богу. Воины же, увидав девицу, поклонившуюся узникам-христианам, схватили ее, как бы сделавшую какой-то дурной поступок, повлекли к Егемону Урвану на допрос. Егемон, исполнившись великой ярости и гнева, приказал мучить ее лютыми муками. Ее ребра и сосцы были истерзаны железными ногтями, так что мясо сошло с нее до костей. Потом мученицу Христову, еще живую, с радостным лицом претерпевшую мучение, Егемон приказал утопить в море. «Так, — говорит Евсевий, — видевший все своими глазами. Кроме того, прибавляют, что эта святая мученица Христова Феодосия после потопления в море была извлечена ангелами из воды на сушу совершенно живую, и ходила святая, нося на руках своих камень, привязанный к шее ее. Потом святая была снова взята язычниками, которые и привели ее в судилище. Святая Феодосия была отдана на съедение зверей, но она прибыла, совершенно невидимой от них. Наконец, мучитель приказал усечь ее мечом. Во время усекновения святой видели голубицу, вылетевшую из уст ее, сиявшую, как золото, и возносившуюся к небесам. Когда наступила ночь, святая мученица явилась родителям своим вместе со многими другими святыми девами. Обличена была святая в одежду более белую, чем снег. В руке у нее был золотой крест, а на голове венок. При этом святая сказала родителям своим, «Вот видите, сколь велика слава и благодать Христа моего! Вот видите, как велика слава, которой вы меня хотели лишить!» Эти слова сказала святая потому, что родители, ее заметив в ней желание пострадать за Христа, всячески препятствовали ей в этом. Но она тайно от них поспешила к Христовым, И, как мы сказали, была взята на мучение и увенчена от подвигоположника своего Господа Иисуса Христа, Бога нашего.